Издательство Бомбора. Океан книг. Эдди де Винт. Последняя остановка Освенцем. Реальная история о силе духа и о том, что помогает выжить, когда надежды совсем нет. В 1943 году еврейский врач Эдди де Винт последовал на работу в Вестерборг, транзитный лагерь для евреев на востоке Нидерландов. Из Вестерборга заключенных отправляли в концентрационные лагеря Освенцем и Берген-Бельзем. Эдди сказали, что его мать будет освобождена в обмен на его работу, но на самом деле ее уже отправили в Освенцем. В Вестерборге Эдди познакомился с молодой еврейской медсестрой по имени Фридель. Они полюбили друг друга и поженились в лагере. В 1943 году их тоже отправили в Освенцем и разделили. Эдди оказался в девятом бараке как часть медицинского персонала, Фридель в десятом бараке, где проводили стерилизацию и другие варварские медицинские эксперименты, печально известные Йозеф Менгеле и гинеколог Карл Клауберг. И Эдди, и Фридель удалось выжить. Когда русские подошли к Освенцему осенью 1944 года, нацисты попытались замести свои следы, уничтожить все свидетельства зверств концентрационного лагеря. Они бежали, уводя своих многочисленных пленных в Германию. Фридель оказалась в их числе. Эдди спрятался и остался в лагере. Пройдут месяцы, прежде чем война закончится. Он присоединился к русским освободителям. Днем он лечил выживших больных, которых оставили нацисты, а также русских солдат. По ночам он с бешеной энергией писал свои дневники о пребывании в лагере смерти, в Освенциме. В своем травмированном состоянии он создал персонажа, Ганса, который и смог рассказать историю его жизни. Ужас, который он пережил, все еще был настолько острым, что он не мог найти слов, чтобы описать его от первого лица. Это история Эдди.